Глава 58. Джой и Рут. Новый год. 1 января 1961 года. Радостная миссис Фелисити отрезала пять гигантских кусков от огромного шоколадного торта по случаю дня своего рождения. Неужели они и правда будут есть торт перед обедом? Маленькими вилками? Смеха ради! заявил Барри, который относился со смехом ко всему. Надо только дождаться возвращения Барри и мистера Фелисити с подарками для миссис Фелисити. Джои, милая, Фелисити говорила у твоей мамы цветочный бизнес, но это ведь не тот магазин, который в городе. Джои, никогда не думавшая о маминой работе как о бизнесе, покачала головой. Мама делает всё дома в одной из комнат, Ей хотелось создать впечатление, будто она тоже живёт в большом доме и цветы в основном выращивает сама. «О, Боже! А я передала ей розы. Боюсь, твоя мама сочла меня ужасно невоспитанной». Однако испуганной миссис Фелисити не выглядела и продолжала расспрашивать. «Что она выращивает?» «Да всё. Розы, камелии, маки, гипсофилы». «Гип кого?» — удивилась Фелисити. «Это такие растения, у них облака крошечных белых цветочков на очень тонких стеблях, будто снежинки и...» «Жди здесь!» — крикнула подруга и выскочила во двор. Вернулась она с маленьким белым котёнком, который упирался передними лапками ей в подбородок. «Джой, познакомься со снежинкой. Снежинка — это Джой, моя лучшая подруга». Джой не успела насладиться словами «лучшая подруга», поскольку вмешалась миссис Филисити: « «О, Джой, ты только послушай, умрёшь со смеху». Оказывается, вчера в школу верховой езды одна девочка принесла коробку с котятами и стала всех умолять «пожалуйста, пожалуйста, возьмите себе котёнка». Фелисити выбрала снежинку за белый окрас без единого пятнышка. Дома спрятала её под свитер, пошла в кухню и по дороге стала думать, как бы сообщить о котёнке маме. Только Фелисити не знала, что хвостик снежинки торчит из-под свитера на всеобщее обозрение. Миссис Фелисити спросила у дочери, не было ли у неё сегодня на занятии слонов. Когда задачная Фелисити ответила «нет», миссис Фелисити поинтересовалась «а жирафов?» Фелисити опять сказала «нет». Миссис Фелисити, с трудом сдерживая смех, продолжала «львов? Тигров?» Фелисити качала головой «а а снежинка качала хвостиком. В конечном итоге миссис Фелисити указала на живот дочери, та посмотрела вниз и увидела гуляющий туда-сюда белый хвост. Обе прыснули. Фелисити достала снежинку и налила ей тёплого молока в белое блюдце. Пока мать с дочерью рассказывали эту историю, хохочая, перебивая друг друга, Джой лишь таращила на них глаза. Наконец миссис Фелисити перестала смеяться и спросила — «Что случилось, милая?» Джой выдавила. «А что сделал мистер Фелисити?» «Рассмеялся, конечно», — ответила Фелисити. Джой отчетливо услышала в конце предложения большой розовый восклицательный знак. Фелисити отнесла котёнку в кухню. Джой гладила снежинку, пока та ела холодного запечённого цыплёнка из блюдца на полу. Она теперь всё время там стояло. За обедом Фелисити скармливала снежинке кусочки со своей тарелки. Хотя мистер и миссис Фелисити то и дело повторяли. «Сегодня она есть в столовой в последний раз, Фелисити». Джой наблюдала за жующими, болтающими и смеющимися домочадцами и думала о том, что сделал бы отец «Принеси она домой котёнка». Он сунул бы котёнка в мешок, завязал его узлом и понёс на пруд». рассекая резиновыми сапогами высокую траву, которая на будущий год станет сеном, и колотя мотыгой по земле, отпугивая змей. Он велел бы Джой пойти с ним, чтобы та прочувствовала последствия своего эгоизма. На высоком берегу сунул бы мешок ей в руки и заставил швырнуть в пруд как можно дальше. Не разрешил бы уйти, пока мешок не потонет, приказал бы смотреть... безучастный к её слезам и бранящийся из-за потерянного времени. На следующий день в школе Джои рассказывала бы Деннис Поллард о том, как хорошо живётся у них тигру, сколько внимания и любви он получает. Две недели сочиняла бы для Деннис истории, мол, по вечерам Джои гоняет с тигром клубок шерсти, когда она возвращается домой, Тигр с мурлыканьем бежит ей навстречу. Он спит на её кровати, растёт с каждым днём, и ветеринар даже делал тигру уколы, когда приходил доставать из веснушки застрявшего телёнка. Через две недели пожаловалось бы, что тигр исчез. То ли попал в лапы лисе, то ли съел крысиного яду. Притворялась бы огорчённой, причём без труда, Просто вспоминала бы свои чувства, когда отец заставил её швырнуть мяукающий мешок в пруд. Деннис предложила бы взять котёнка из следующего помёта, но Джой ответила бы «Спасибо, ты очень добра, только я ещё в печали и не готова к новому котёнку». И это было бы правдой. Вот как поступил бы отец Джой. После обеда играли в шарады. В ответ на признание Джой, что она никогда не слышала о такой игре, миссис Фелисити ахнула. «Тебе понравится, милая. Игра как раз для тебя». Через три раунда, выигранных девочками, Барри притворно надул губы. «Нечестно. Двое против троих. В следующий раз бери с собой брата, Джой. Вот тогда посмотрим, кто победит». Джой сидела в гостиной семейства Фелисити, разглядывала мебель из массивного дерева ковёр в пёстрых узорах, полки с книгами, и понимала — вот она, семья, которая скрывалась за пеленой тумана. Наконец-то обретённая семья. Единственное отличие от фантазии состояло в том, что ей всегда приходилось возвращаться в свой настоящий дом. В ту ночь Джой приснилось, как она сует мяукающего отца в мешок, завязывает его узлом и швыряет в пруд, после чего потирает руки, словно Понти Пилат. Джой проснулась от невыносимого чувства вины и услышала шёпот Рут. «Ничего страшного, не переживай. Однажды мы его убьём, обещаю. Не сейчас, но убьём обязательно».